Копыта прячет кувалду, и вот он мне нужен. — А мне нет, — улыбнулся Рик, — если найду, отдам. — В таком случае можете обыскивать форт сверху донизу, — щедро разрешил Валиполк. — Спасибо. Рик кивнул своим, и рыцари неспешно направились к дверям декарской штаб-квартиры. Валиполк проводил чудо тяжелым взглядом и жестом подманил к себе шкуру и булыжника. — Я ведь предупреждал чтобы больше никаких демонстраций. — У нас блямба пропала, — горестно сообщил Гнилич. Дружинник выразительно посмотрел на Уйбуя. Ей не следовало разевать пасть перед телевизором. Шкура вздрогнул. — Если еще раз, приехав сюда, я увижу какой-нибудь митинг или какую-нибудь толпу, то отберу у всех вас оружие и посажу под домашний арест. Будете у меня сидеть в форте и три раза в день получать по миске супа, «Какого?» — ряпнул булыжник. «Благотворительного!» — Рявкнул Валиполк. Дикари дружно икнули. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Побелевшие уйбу и неуверенно закивали. Спрашивать буду с вас». «То есть мы станем как бы великими фюрерами?» «Вы станете как бы ответственными», — объяснил дружинник. «Все, пошли отсюда». Шкура и булыжник радостно метнулись прочь, а Валиполк достал из кармана подавший голос телефон. «Да, господин барон?» «Что у тебя происходит?» Междуусобиться не будет, гарантирую. Это хорошая новость. Но есть проблема. Чуды ищут копыта». Мечислав, который уже успел осознать случившийся вчера инцидент, отреагировал спокойно. Этого следовало ожидать. «Мне пришлось разрешить им обыскать форт. Чудов привел бомбарда, и он настроен весьма решительно». «Надеюсь, копыта там нет?» «Нет», — подтвердил Валипок. — «но я тоже займусь его поисками». «Не надо». От неожиданности дружинник напрочь позабыл о субординации. Почему? Королева думает, что это мы подстроили драку в кружке. И ей эта мысль нравится, — объяснил барон. Соответственно, до тех пор, пока копыто прячется, точную картину произошедшего никто не узнает, что нам на руку. У меня появляется время помириться с Всеславой. Если же она узнает, что мы не имеем к драке отношения, то может снова разозлиться. Хм. Но ведь копыто прячет кувалду. — Напомнил Валеполк, а он нам нужен. Зачем? удивился Мячеслав. Блямбу мы убрали, дикари прижали, пусть Кувалда отдохнет, у нас и без него все отлично.